Глава 16 Левый, левый, от два, три Галопузенка, ногу подвысь, пентюх окаянный Я тебе уже задам Лопатин, пентюх рязанский Я тебе сейчас все зубы повыщелкую Умер два Кто шагает дружно в ряд Русской гвардии отряд Если быть точнее, рота Почти две сотни архаровцев, выстроенных повзводно. Фузелеры в треуголках, гренадеры в шапках-гренадерках. Не перепутаешь. «Марш! Марш!» Визжат флейты, бьют барабаны, солдаты выполняют артикулы. Унтера носятся с выпученными глазами. Что поделать? Без шагистики армия перестанет быть армией. Это, конечно, на параде смотрится красиво, А вот когда часами взбиваешь на плацу пыль, невольно начинаешь мечтать о другом, более приятном времяпрепровождении. Мундир мокрый от пота, на спине выступила соль, ноги болят, а проклятые башмаки весят по пуду каждый. Однако мне жаловаться не на что. Сегодня я выступаю в качестве дирижера. Только вместо палочки — эспантон похожий на пику с рогами. На самом деле, гренадерскому поручику он не полагается, но уж больно удобная вещь для занятий с личным составом, издалека видно. Ротный одолжил, чуть ли не под расписку, велел беречь, а сам куда-то укатил, причёсанный и распудренный. Спрашивать, куда именно, считается дурным тоном. «Для высокого начальства капитан поручик Петельчец где-то здесь, скоро будет». Полк вернулся из лагерей, от солдат пахнет походным костром и лесом. День выдался безветренный. Я хоть и стою метрах в пяти от строя, все равно ощущаю, что воздух над бойцами хоть ножом режь. Позади повторное приведение к присяге. Красивое, торжественное, с обязательным воспоследовавшим обмытием погон, во время которого я познакомился с молодыми офицерами полка, а те уяснили, с каким «фруктом» будут иметь дело. Вроде друг в друге не разочаровались. Единственное, что смутило, почему после очередного чина надо присягать заново? В чем логика? Если уж дал клятву, изволь быть верным до гробовой доски, иначе само понятие воинской присяги становится размытым. «Тебя за службу похвалили!» «Отметили, разрешили провертеть на погоне еще одну дырочку, утрирую, конечно, так это только стимулирует на дальнейшую честную службу, а не освобождает от данного на плацу возле развернутого полкового знамени слова». «Нет, это мы точно поменяем, как только до власти дорвемся. До нее, конечно, как до луны пехом, но кое-какими успехами похвастаться можно». Благодаря милости императрицы я перепрыгнул сразу через две ступени в карьерной лестнице, миновав чины прапорщика и подпоручика, и получил обер-офицерское звание поручика. С учетом гвардейских бонусов я теперь равен армейскому капитану. Моя обязанность – помогать командиру роты. По сути дела, я его заместитель а в отсутствии капитан-поручика и вовсе слуга-царю, отец-солдатам. Хотя львиную долю работы тащат капралы с сержантами. Поскольку в родной третьей вакансии не нашлось, я попал в четвертую, которой командовал капитан-поручик Игорь Петельчиц. До перевода в полк он был флигель-адъютантом генерал-фельдмаршала князя Трубецкого. Признаюсь, что ожидал увидеть заносчивого и спесивого вельможу, но капитан-поручик приятно удивил. Он оказался человеком сердечным и довольно простым в обращении. Во всяком случае, какой-то дистанции между нами я не обнаружил, понебратства, что для армии очень важно, не было тоже. Вполне нормальные взаимоотношения людей, занятых общим делом и заинтересованных в его успехе. После повышения мне предстояло построить мундир гренадерского офицера, разумеется, за свои деньги. Поручику полагалось годовое жалование в размере чуть меньше 180 рублей, после всех вычетов оно стремительно худело процентов на 20. В итоге выходило полсотни рублей в каждую треть. Были еще разного рода порционы, части из которых я имел право взять деньгами, Но с учётом дороговизны продуктов стоило быть предусмотрительным и многие из казённых благ брать натурой. По всем прикидкам, крёза из меня не получилось. Частично выручало литераторство, но разгульную жизнь вести я бы не смог при всём желании. Стоил офицерский мундир значительно дороже солдатского, хоть и не отличался от него покроем, разве что сукно выбиралось получше. Раньше я пользовался услугами полковой шпалерны, но петельчиц настоятельно рекомендовал обратиться к одной из мастериц, немолодой женщине с поистине золотыми руками. Она была солдаткой, то есть солдатской женой, и подрабатывала шитьем, чтобы семья могла сводить концы с концами. Заказы принимала на дому. Многие офицеры и даже офицерские жены пользовались ее услугами. Брала недорого, работу выполняла качественно и в срок. Мастерица сделала раскрой и подсчитала, сколько потребуется материала. Мы с Карлом, который дослужился до капрала, прогулялись по лавкам, приценились и остановили выбор на английском сукне. Российское, к сожалению, почему-то стоило гораздо дороже. Мундиры гвардейца Майловского полка носили зелёного цвета, кафтан и камзол обшивались золотым голуном. На случай непогоды предназначалась тёмно-зелёная японча с красным подбоем. Шапка-гренадёрка украшалась султаном из страусовых перьев с белыми верхушками. Отличительными знаками офицера были шёлковый шарф с кистью через плечо и металлический знак «Горжет», который надевали на шею. При параде поверх башмаков надевались белые полотняные штиблеты с обтяжными пуговицами. Вещь жутко непрактичная, пачкалась постоянно. Стирать её то еще удовольствие. Правда, с недавних пор заботу о моем внешнем виде взял на себя денщик, двадцатилетний рыжий фузелер Кирюха Демьянов. Прошлой зимой он по пьянке уснул в сугробе и чуть не замерз до смерти. Врач ампутировал ему на правой ноге два обмороженных пальца. Понятно, что маршировать парень теперь не мог». Петельчетс посчитал у вечного солдата непригодным к повседневной службе и определил в денщики. До «Да меня Кирюха сменил кучу хозяев, со всеми не ужился. Причина крылась в специфическом характере парня. О, это нечто. Я давно не видел столь меланхоличных и неторопливых людей, которые полчаса обдумывают, надо сходить за водой к колодцу или не надо, а затем еще больше времени тратят на соображение, сколько ведер принести. В армии любят, чтобы бойцы летали и ненавидят тихоходов. Предыдущие хозяева замучились заводить кирюху с полпенка и начали сплавлять, как эстафетную палочку. Последней жертвой, которой выпало нести сей крест, стал я. Мне, как новичку, еще предстояло на практике познакомиться с особенностями психотипа нового подчиненного. В момент знакомства я был обманут благообразием его внешнего вида не дать не взять приходской дьячок, разве что гладко выбритый. Рожа на первый взгляд казалась честной, воровства за ним не наблюдалось, после увечья пил в меру, чистоплотный, как кошка. По-моему, он мог ходить в баню каждые сутки. На первых порах я испытывал жуткие неудобства. Было стыдно, что теперь меня обстирывает и обштопывает персональный слуга, Но потом, после долгих размышлений, я смирился с неизбежным. Не стоит ходить в монастырь XVIII века с либеральным уставом XXI. Откажись я от Кирюхи. Другие офицеры, да и солдаты, меня бы не поняли. Потом привык, стал смотреть проще. Ну, есть у меня денщик, значит, так надо. Буду извлекать из этого пользу. Руку на него не поднимал, хоть и заслуживал. Ругаться ругался, но без особой злобы, так, по-мужски, для поддержания в тонусе. Распускать его не стоило. В итоге это могло дорого обойтись нам обоим. Солдаты по натуре хорошие психологи, и если командир даст слабину, быстро могут сесть ему на шею, А у меня под ружьем почти две сотни гавриков, и далеко не все из них уважают поручика фон Гофена за горжет и шелковый шарф. Если в третьей роте я успел набраться авторитета, здесь предстояло начинать с чистого листа. Никому нет дела до былых подвигов. Взяться как следует за личный состав мне пока что не удалось. Возникла масса новых проблем, требовавших срочного решения. Хорошо, хоть Пительчич пошел навстречу и освободил от некоторых обязанностей. Как офицер гвардии я должен иметь собственный дом, статус, едрон-батон, мундир ветхий, шпага ржавая, а да мишка, чтобы был свой. Армейцам легче, они могут снимать жилье в городе, рубль два в месяц, а те, кто совсем стеснен в средствах, пользуются благами бесплатного постоя. Обывателям все равно деваться некуда. На первое время меня перевели с квартиры Куракина к другому петербуржцу. Демьянов поселился со мной, готов был спать хоть на коврике в прихожей. Пришлось расстаться с Карлом, которому быстро подобрали нового соседа. При переезде обоим взгрустнулось. «Ничего, обзаведусь жильем, перевезу к себе», — пообещал я кузену. «Желаю удачи, Дитрих. Мне будет не хватать тебя, братец», — печально вздохнул он. «Для начала я принялся рыскать по городу, надеясь, что смогу купить что-то подходящее. Мне, пусть гвардейскому, но все же небогатому офицеру, о дворцах можно только мечтать». Идеальным вариантом была бы покупка дома у однополчанина, который переходил в другую часть или совсем оставлял службу, перебираясь в имение. В таком случае, по указу фельдмаршала Миниха, хозяин мог продать недвижимость только сослуживцу, причем максимум за полцены. Но этот вариант быстро отпал. Текучкой гвардейские полки никогда не отличались. Чтобы спровадить гвардейца в армейскую часть даже с повышением, надо очень постараться. Народ крепко держался за свои места, редкие вакансии моментально заполнялись родственниками. А поскольку со смертью Петра I мало кто из нас принимал участие в боевых действиях, война гвардейских рядов не прореживала. Выставленные на продажу дома оказались не по карману. После пожара 11 августа, когда в пепелище превратились больше ста домов, а погорельцы мыкались в поисках съемных квартир или вообще проживали под открытым небом на лугах, цены на недвижимость взлетели. Заодно, кстати, подорожали и продукты. И хоть вышел правительственный указ, по которому хлебным спекулянтам грозили огромным штрафом и конфискацией товара, помогал он мало. Желание нажиться на чужой беде пересиливало страх перед строгим наказанием. Так что денег на покупной дом мне не хватило. Была, правда, парочка дешевых вариантов, но уж больно далеко от места службы. Чего мне точно не хотелось, так это ежедневных многочасовых путешествий туда и обратно. Безрезультатно побегав по городу, принял наивное решение строиться своими силами. Подал заявление в полковую канцелярию, та переслала его в Санкт-Петербургскую комиссию от строений, определившую для меня место. Мне отвели участок 25 на 16 саженей грубо говоря, 50 на 35 метров, неподалеку от Измайловского полкового двора, который размещался на левом берегу фонтанки в бывших корпусах придельного двора или, по-другому, Екатеринговской полотняной фабрики. Меня сразу предупредили, что дом придется строить из камня, если не хочу, чтобы он сгорел при пожаре или был снесен во время очередной перепланировки улиц. Пришлось вникать в сотни нюансов. «Прежде всего, вам надо представить чертеж. Если мы апробируем его, можете строиться», — объяснили чиновники. Нашелся типовой проект двухэтажного коттеджа. Комиссия одобрила его, и я принялся изыскивать средства для постройки. Цена зависела от огромного количества факторов, и даже при самом скромном, или как говорили в моем прошлом бюджетном варианте, я бы не уложился в годовое жалование. Вдобавок, как домовладельцу, мне придется пускать на постой солдат гарнизона, рыть обязательный колодец, а то и два, мастить дорогу, рубль за квадратную сажень и платить за уличное освещение. Кажется, ничего не забыл. Тут уж хочешь, не хочешь, а пришлось вспомнить, что я теперь вроде как барин. Деревенька, выделенная мне из государственной казны, раньше принадлежала впавшим при Анне в немилость долгоруким. Находилась Агеевка в доброй сотне верст от Питера, ну да для такой бешеной собаки, как я, Это и впрямь не крюк. Так что, уважаемые трудовые дехкани, готовьте хлеб с солью. Как тому классика. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Я подал петельчицу рапорт с просьбой предоставить недельный отпуск без содержания. С указанием причин и места пребывания капитан-поручик тут же подписал. Берон подмахнул прошение, даже не глядя на мои каракули. С недавних пор фамилия фон Гофен у подполковника котировалась как Мао Цзэдун у китайцев. В канцелярии выписали паспорт, объяснили, что я по прибытии в Агеевку должен обязательно войти в сношение с присутственными местами, взяли с меня реверс, Расписку, что в положенный срок обязательно явлюсь на службу. На том бюрократические формальности закончились. Денщика разрешалось забрать с собой. «Собирай вещи, Кирюха!» – распорядился я, вернувшись домой. «Едем в деревню». «Хорошо, вещей у меня немного. Иначе Кирюха и к зиме бы не управился». «И вот на нанятом воске мы трясемся по разбитой дороге». Колеса наскакивают на камни, повозка подпрыгивает. Синеют сосновые боры, обступившие нас с двух сторон. С неба падают крупные капли дождя. Кругом тихо и печально. Закончился лес, показалось открытое поле. Далеко виднелись одинокие фигурки крестьян, потянулись нагруженные телеги. Дорогу перегородило стадо коров. Я спросил у пастушонка, мальчишки лет двенадцати, далеко ли до Агеевки. «Да не!» -е -е -е, Улыбаясь щербатым ртом, в котором как минимум не хватает трех зубов, говорит он. «Туточки, недалече будет!» -е -е -е. На нем залатанный армяк и высокая меховая шапка. «Зубы-то тебе кто выбил? Уж не тядька ли?» Спрашиваю я, зная, что парней с неполным комплектом зубов В рекруты не берут, и что многие родители иной раз идут на такой варварский способ отмазки от армии. Болел я, потупившись, извещает пастушонок. Сами попадали, тятька меня бы и пальцем не тронул. Понятно, киваю. Сам-то агеевский будешь. Ага. Парнишка щелкает бичом, отгоняя от воска слишком любопытную корову. Стадо, наверное, барское, предполагаю я, то есть мое, маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Неа, лениво сообщает пастух. Фомы Иваныча стадо. Какого еще Фомы Иваныча? Помещика что ли соседского? Раскинув мозгами, спрашиваю я. Фома Иваныч не помещик, из простых он, из холопов. «Кулак, наверное», — догадываюсь я. Хотя такого термина здесь никто не знает. «А мельница? Вон там, впереди. Барская?» «Мельница», — переспрашивает парнишка и начинает ковыряться в носу. «Мельница тоже не барская. Это фомы Ивановича мельница. И лесопилка тоже ивонная», — предугадывая дальнейшие расспросы, поясняет он. На зелёном холме стоит красивый домино с большими окнами, колоннами. Вокруг раскинулся сад, поставлена беседка. По логике вещей, таким я представляю себе барское гнездо, но проверить не мешает. «Наверное, скажешь, что и тот дом принадлежит Фоме Ванчу. С кривой усмешкой спрашиваю я. «А кому ж ещё?» Искренне удивляется пастух. «Уж не барину, конечно!» «Кажется, я ничего не смыслю в крепостном строе».